Глава семидесятая. Джойс. «Я не хотела при всех говорить, что нашла Райана Берда, особенно при Ибрагиме, который даже не знал о его побеге. Я взяла то досье, что составила для нас, Поппи, всю о Райане Бейерде с большими снимками, со множеством подробностей и просматривала в поисках вдохновения». Добавлю, кстати, что Поппи прилепила к досье жёлтый листочек для заметок и нарисовала на нём икс, поцелуйчик, и улыбающуюся рожицу. Мне интересно, разве убийцы так делают? Возможно, хладнокровные убийцы только и делают, что рисуют смайлики на листочках для заметок. Тут я хотела написать, что у меня нет знакомых убийц, но в действительности уже есть. Я знаю, все мы умеем притворяться. Джерри однажды, когда мы отдыхали в кемпинге в Дордоне, выдал себя за голландца. Говорил с акцентом и все такое, просто так, чтобы меня посмешить. Никого убивать он не собирался. Мне кажется, можно считать фактом, что Поппи нашла письмо в дупле. Иначе вся дальнейшая цепь событий рассыпается. И, безусловно, факт что мама Поппи открывала ячейку 531 и что на следующий день кто-то кого-то расстрелял на конспиративной квартире на Сент-Олбанс-авеню. Так что все прямо указывает на Поппи. Но я постоянно возвращаюсь мыслями к рожице и поцелуйчику на желтом листке. Так вот, досье. Я, конечно, поискала Райана Бейерда в Инстаграме. Их нашлось 12, но из Кента всего один Big — Bigbert Wolf 2003. Только у него оказался закрытый аккаунт. А я не компьютерный хакер, и знакомых хакеров у меня нет, поэтому дальше я не продвинулась. На прошлой неделе ко мне приходила ремонтница из британского телевидения чинить мой широкополосный доступ в интернет, и я спросила — Не умеет ли она взламывать закрытые аккаунты в Инстаграме? Но она не умела. Я все еще не знаю, как открыть личные сообщения в моем «Собака Грей Джой 69», а их уже больше тысячи. Так досадно. В общем, меня осенило без ложной скромности, блестящая идея. В досье Поппи имелся список друзей и родственников Райана Бейерда, и я стала их тоже искать в Инстаграме. Ну, куда-то же он делся, правда? Случись мне податься в бега, я могла бы уехать к одной женщине, Сандра Нюджент. С ней я когда-то работала, и на пенсии она поселилась на острове Уайт. Она говорит, там глушь и пустыня, но доставка от Теска исправно функционирует, так что мне вполне подошло бы. Сандры иногда бывает слишком много, но когда ты в бегах, выбирать не приходится. Мама Райана живет в Литлхемптоне, но ее я в Инстаграме не нашла. И даже в Фейсбуке не нашла, так что ее, очень может быть, уже нет в живых. Есть у него старшая сестра Лиан, и ее, я, кажется, отыскала, но она постит одни только радуги в поддержку всякого разного. «Молодец, конечно, но мне это никак не помогло». Затем я перешла к двоюродным братьям и сестрам, их в списке хватает. Пришлось потрудиться, кстати говоря. Когда рассказываешь, все быстро, а на деле не так. Я проверила немыслимое количество народа, а еще все время отвлекалась на всякие посты в ленте. Например, посмотрела новый комплекс упражнений от Джо Уикса. В досье я наткнулась на Стивена Берда, месторождение Пейсли. Я знала, что это в Шотландии, но когда ввела имя в поиск, обнаружила, что в Шотландии живет уйма Бердов, к тому же Стивенов. Я пролистала несколько аккаунтов, пока мне не попался «Стиви Блантер, Рейнджер Форево». Чем-то он похож на Райана Берда. Такой же неприятный взгляд, и потому я решила немножко покопаться. Долго искать не пришлось. Два дня назад этот Стиви Блантер запустил несколько фотографий с вечеринки. В маленькой грязной квартирке и даже по фото было видно, насколько там шумно. Среди них я и нашла снимок, который искала. С подписью «Балдеемс сбро Пабло Жестяк». Ни слова не поняла, но на снимке Стивен Бэйрд обнимал за плечи Райана Бэйрда, и они оба курили самокрутки. Ясно, как день. Вот он где. В Шотландии. После собрания клуба убийств по четвергам я пригласила к себе Донну и Рона. Первым делом показала донни алмазы. Она приложила самый большой к безымянному пальцу и прошлась по комнате, словно модель по подиуму. Потом заставила Рону сделать так же, и они оба захохотали. Я, пока чайник был пустой, приготовила всем по чашечке чая. Я показала им тот снимок, и оба сказали, что я проделала потрясающую работу. Рон меня обнял. Я вам признаюсь, Рон, хотя и не в моем вкусе, но обниматься мастер. Из него может выйти прекрасный муж для очень необычной женщины. К сожалению для Шивон, ведь она вполне могла оказаться той самой женщиной. Интересно, кто она на самом деле? Донна перевела для меня подпись к фото. Она означает «Курю марихуану с братом Пабло». Пабло — Это должно быть ник Райана Берда. Донна пообещала сейчас же связаться с полицией Стратклайда, чтобы его нашли и арестовали. Но тут я выложила свой план. Они с Роном выслушали и согласились, что по нему выйдет куда веселее. Сейчас оба ушли, а Алмазы вернулись на свое место, в чайник. Рон завтра собирается к Кони Джонсон. Хотелось бы мне обернуться мушкой и посидеть у нее на стене, честное слово. Он сейчас чувствует себя великаном, и я в него очень верю. Листочек для заметок и сейчас лежит передо мной. Улыбающаяся рожица Поппи. Не знаю, право не знаю. Может, она объявится в понедельник на Файрхевенском пирсе. А может, она на самом деле умерла и мы ищем ветра в поле. Но в одном, по-моему, Элизабет права. Собрав всех в одном месте на том пирсе и выложив перед всеми алмазы, мы точно узнаем, кто кого застрелил и почему.